Ева Никольская! Обворожительно мертва! Пролог. Голодные сумерки, словно чернильные пятна расползались по вечернему небу, пожирая алую полосу заката. Во влажном воздухе витал слабый аромат багульника, цветы которого виднелись на мшистом ковре, покрывающем берег. Белые лепестки, подсвеченные болотными огоньками, меняли оттенок от золотисто-рыжего до сине-зеленого превращаясь из обычных растений в нечто мистическое. Окутанные туманом деревья, чьи корни тонули в стоячей воде, скрипели ветвями, шелестели кронами, нехотя отзываясь на провокации ветра. Из колючих кустов доносилось хриплое карканье воронья, слетевшегося поживиться свежей плотью. Но ни одна из птиц не смела приблизиться к добыче без позволения хозяина. Леса и его обитатели жили своей жизнью. Привычный, размеренный, вечный. И мертвую девушку воспринимали как корм, дарованный странными людьми. Однако так считали не все. Признал! Сиплый старческий голос звучал тихо и безжизненно, идеально вписываясь в атмосферу гиблого места. Да и живым болотный дух, сотканный из сизы дымки, давно уже не был. А должен. Задумчиво изучая лицо покойницы, спросил мужчина, присевший на корточки возле ее тела. В черных волосах его отливали зеленью тонкие серебряные пряди, которые ярко вспыхивали при приближении магических огней. Чуть прищуренные глаза светились изумрудным светом, выдавая ведьмака. Полуголая блондинка лежала неподвижной куклой в мутной воде. Частично прикрытая слоем ряски, с потемневшими от влаги волосами, разметавшимися по кочке, на которой, как на подушке, покоилась ее голова. Незнакомка казалась спящей. Юное лицо с идеальной кожей, тонкими чертами и губами, синеватый оттенок которых девушки не шел, выглядело безмятежным. Длинные ресницы, отбрасывали тени на бледные щеки, украшенные росчерком болотного ила, а на лбу... Точно кровавая звезда красовалась метка от пулевого отверстия. Это она, Джаред! глаз болотника наполнился ликованием. Она! Уверен, Брюнет склонил к плечу голову, продолжая любоваться погибшей блондинкой. Затем протянул руку и осторожно убрал с ее щеки мокрую прядь, переплетенную с прилипшей к коже травой. Русалка! пробормотал он, обрисовывая указательным пальцем с черным когтем овал девичьего лица. Если бы! отозвался полупрозрачный старик, туманный шлейф, которого расползался над болотом. Мертва, не больше трех часов! Еще остыть не успела бедняжка. Совсем как живая. Я ее не узнаю, немного помолчав, проговорил лесной король. И проверить не могу. С тех пор, как пропал принадлежащий ей амулет. «Зато я узнаю!» — перебил болотник, оборвав размышление друга. «Ты видишь лишь оболочку. Я содержимое!» «Призрак этой девочки все еще здесь мечется, не зная, что происходит. Она жаждет жить!» «Как и все люди!» Губы брюнета тронулась снисходительная улыбка, а глаза полыхнули ядовитой зеленью. предсказуемые и трусливы. «Нет, Джаред, эта душа хочет вернуться в мир живых не из-за тебя, а из-за того...» Кому требуется ее защита? У малышки осталось незаконченное дело, и она достаточно стойкая, чтобы не поддаться на уговоры небесного света, зовущего ее на перерождение. Девчонка-борец, ты должен дать ей шанс. — Поэтому ты соврал, сказав, что она и есть та, кого я столько лет ищу, — пристально посмотрев на старика полюбопытствовал лесной король. Губы его по-прежнему улыбались, но глаза заледенели. «Это она!» — упрямо повторил Болотник. «Но если не вернешь ее к жизни, как ты сможешь подтвердить или опровергнуть мои слова? Сделай это! Не упускай возможность узнать правду о том роковом дне!» Седые усы и густая борода на пронизанном морщинами лице шевельнулись, обозначив победную усмешку. «Возможность!» — эхом повторил Джаред. Вновь обратив свой взор на незнакомку, которая неожиданно показалась ему знакомой. Где-то он ее уже видел. Вопрос где? Дух уверял, что они встречались раньше, в ее прошлой жизни. Но узнать в молоденькой блондинке с невинным личиком брюнетку, что скрывалось от него среди людей четыре долгих века, ведьмак по-прежнему не мог. «Почему бы и нет?» — сказал он. Ухмылка его была отнюдь недоброй а в изумрудных глазах мелькнуло предвкушение. «Чем мне лекарство от скуки?» «Ты не пожалеешь», довольно потирая руки, пообещал болотник. «Сильная личность, яркая, тебе понравится». «Не сомневаюсь, это будет как минимум забавно». «Упрямая, верная, справедливая», продолжал сыпать хвалебными эпитетами старик. «Способная на удар в спину», — саркастически усмехнулся король, но дух, увлеченный своей тирадой, его проигнорировал. «Невероятная душа! Я узнал бы ее и через тысячу лет! Удивительно упрямо! Очаровательно мятежно!» Он восторженно вздохнул, мечтательно глядя куда-то поверх покойницы. «Вражительно мертва», — добавил Джарод, смотревший в отличие от старика на труп. Склонившись над девушкой, ведьмак запечатлел на ее посиневших губах долгий поцелуй, вдохнув в мертвое тело жизнь. Затем стер с бледного лица грязевые разводы и, словно метку, смыл кровавый след со лба, затянувшейся дырой. Тишина, повисшая над болотом, была неестественно тревожной. Вся замерло, будто божественная рука Творца остановила часы мироздания. Птицы смолкли, Ветер стих, и даже воздух, казалось, превратился в прозрачное желе, в котором увязло все, что раньше дышало и двигалось. Несколько минут ничего не происходило. А потом ресницы блондинки дрогнули и медленно поднялись, открыв серо-голубые глаза, полные изумления. С пробуждением, Марибет. «Я Кайли!» — едва шевеля губами, пробормотала воскресшая девушка — и пару раз нервно моргнув, потеряла сознание.